Золотой дом. Путешественник, приезжающий в любой большой имперский город, вправе рассчитывать на то, что где-то в пригороде окажется большой имперский дворцово-парковый комплекс с аллеями, фонтанами и всем, чем положено. Возле Мадрида – это Искариал, возле Вены – Шонбрун, возле Парижа – Версаль, вокруг Петербурга их несколько – Царское село, Павловск, Арнинбаум. Неподалеку от Рима такие памятники тоже есть – Например, вилла императора Адриана в Тиволе, о которой речь впереди. Но даже самому сумасбродному Людовику не приходило в голову расчистить пол Парижа, чтобы устроить свою резиденцию с аллеями, фонтанами и так далее в историческом центре города. А вот Нерону пришло. К дворцовой и прочей роскоши римляне к этому времени уже постепенно начали привыкать. Но их возмутили размах и местоположение. Золотой дом охватывал пространство от плотина до окраинного исквелина, И городских стен. Парки больше напоминали дикие леса. По ним бродили специально привезенные из экзотических стран невиданные звери. На месте, где позже вырос Колизей, был устроен огромный водоем. И вокруг стояли города в миниатюре с сохранением архитектурных и ландшафтных особенностей каждого. Здесь архитекторы Нерона выступили предтечами нынешних минимундусов и маленьких Европ. Тройной портик перед входом во дворец тянулся на целую милю. В определенных точках дворца рельеф местности позволял полностью забыть о том, что постройка стоит посреди города с миллионным населением. Оттуда открывался вид на открытое небо и отдаленные сельские холмы, а городские кварталы в кадр не попадали. Въезжая в новую резиденцию, Нерон скромно заметил, что наконец-то заживет как человек. Квази-хому. Мы уже упоминали, что жизнь римлян проходила не дома, а на площадях, улицах и форумах. То, что один из граждан, пусть даже император, отхватил от общего пространства такой гигантский кусок, никому не понравилось. Стали распространяться обидные стишки, например, такой. «Рим превратился в дворец, веи бегите, квириты, если и веи уже этим не стали дворцом». Новая человеческая жизнь нейрона по-видимому, предполагала постоянное обжорство. От того дворцового помещения, которое сохранилось несколько лучше других и сейчас представляет собой своего рода центр археологического памятника, так называемого восьмиугольного зала, в обе стороны расходились десятки помещений, которые считаются сплошными обеденными комнатами. святоний описывает главный банкетный зал, который чудесным образом вращался вслед за движением солнца и светил. До последнего времени считалось, что речь именно о восьмиугольном зале – Хотя каким образом он или даже его несохранившийся купол мог вращаться, никому не было понятно. Но недавняя находка на палатине, о которой шла речь в третьей главе, поставила это под сомнение. По свидетельству того же Светония, потолки в обеденных палатах Нерона были сделаны из поворотных плит, а из отверстия рассыпались цветы и расточались ароматы. У Нерона явно была страсть к такого рода конструкциям. Он дважды пытался убить свою мать, оба неудачно, при помощи чего-нибудь разборного. В первый раз это был обрушивающийся потолок, во второй раз – корабль. Золотой дом не был единственным градостроительным проектом Нерона. После пожара он перестроил всю центральную часть Рима, не считаясь расходами. Говорят, некий римский всадник уверял его, что в Африке закупаны несметные сокровища карфагенской царицы Дидоны, и добыть их для императорской казны – пустяковое дело. Клад найти не удалось, но Рим все равно стал еще роскошнее. Правда, не все были довольны, В допожарном городе можно было укрыться от паящего солнца в городских ущельях, на узких улицах, в тени многоэтажных инсул. Теперь же широкие проспекты и величественные площади оказались беззащитны перед лютым итальянским зноем. Золотой дом случайно обнаружили в конце XV века, но когда именно и при каких обстоятельствах – не вполне ясно. Обычно рассказывают, что в 1488 году местный житель вдруг провалился под землю и оказался в расписной комнате. Узнав про диковинку, итальянские художники рванулись в подземелье на паломничество. Уже в середине, а то и в начале 1480-х, на некоторых фресках и картинах стали появляться орнаментальные мотивы, которым было неоткуда взяться, кроме как из Неронова дворца. Поэтому и сомнения в дате. Вспомните церковь Санта-Мария и Нарачели на Капитолии. Первая капелла справа называется «Капелла Буфалини». И фрески с житием святого Бернардино-Сиенского работы Пентурикио отмечают явное знакомство с новооткрытым стилем. Действительно, Пентурикио, наряду с Герландаю и Рафаэлем, был одним из первых, кто спускался на веревках в подземелье Золотого дома, при туском свете ламп изучал росписи и оставлял подписи на потолке. Искусствоведы потом составили целый каталог таких граффити. До открытия Помпей, почти такого же случайного, «Золотой дом» оставался едва ли не единственным источником сведений об античной живописи. Самое большое впечатление на художников Возрождения произвели не росписи, на мифологические сюжеты. В тогдашнем понятии они были грубоваты, лишены перспективы, схематичны, да и сохранились не слишком хорошо. Зато орнаменты, возраст которых перевалил за тысячу лет, неожиданно оказались невероятно востребованы. Античный дизайн в стиле золотого дома отличался буйной фантазией. Геометрические и растительные мотивы свободно переплетались в этих узорах с анималистическими, мифические химеры прятались в сплетении мифических кустарников. Такой декоративный прием был назван «гротеск» от итальянского слова «гротта» — «грот». Правда, у Бенвенута Челлини, ювелира с буйной биографией, было на этот счет свое мнение. Настоящее их название – чудища а не гротески. Как бы то ни было, росписи в стиле гротеск вошли в моду. Когда в начале XVI века папа Юлий II заказал архитектору Донато Браманте проектирование Рафаэлю роспись нескольких ватиканских залов, молодой художник взял за образец именно нейроновские гротески. По приказу Екатерины II в Петербургском Эрмитаже была создана имитация ватиканских галерей Браманта и Рафаэля. Но не только это связывает российскую императрицу с Золотым домом. В 1768 году в Риме работал над своей книгой «Римские бани» британский архитектор Чарльз Камерон. Одним из объектов его пристального изучения были помещения, которые он читал башнями императора Тита. В ходе разысканий архитектор проник под землю и изучил несколько помещений, как он думал, бань, на самом деле два отца. Одна из комнат была особенно интересной, с желобками на потолке – и росписью в виде музыкальных инструментов. «В эту комнату я проник с большим трудом», – писал Камерон. «Мне пришлось проделать дырку в стене и спуститься по канату, а потом на четвереньках карабкаться сквозь отверстие в другой стене. Комната была почти до потолка забитой землей». Любопытно, что после визита Камерона про эту комнату еще 150 лет никто не упоминал, и только в XX веке ее открыли вновь. Это одно из самых знаменитых помещений золотого дома – комната Ахиллеса на Скиросе. А при чем тут Екатерина Вторая? Дело в том, что по возвращении в Лондон Камерон немало потрудился над тем, чтобы испортить себе репутацию. В частности, посадил в долговую тюрьму собственного отца. И был вынужден искать заработка за границей. А агенты Екатерины как раз нанимали в Европе архитекторов. Это оказалось началом прекрасной дружбы. Камерон построил дворец в Павловске и знаменитую Камеронову галерею в Царском селе. А холодные бани... особенно агатовые комнаты, впрямую отсылали к его римским источникам вдохновения. Екатерина ценила археологическую деятельность Камерона. В 1779 году она писала «Я увлечена мистером Камероном, что известен книгой о древних банях. Мы обустраиваем с ним террасу с банями внизу». При Павле I Камерон впал в немилость. Он вообще отличался завидной склонностью отталкивать людей и наживать врагов. и тихо доживал свои дни в Петербурге, где и скончался в 1812 году незадолго до наполеоновского вторжения. Художника, который расписывал «Золотой дом», по свидетельству плиния старшего, звали Фабул или Фамул. Работал он в «Тоге», переводен на сегодняшние реалии в пиджаке и галстуке, и старался себя не изнурять. К сожалению, фрески дворца с каждым годом все сильнее портятся от воздействия загрязненного воздуха и влажности, Недалек день, когда их совсем невозможно будет рассмотреть. То, что еще видно, даже при сильно развитом воображении особого впечатления не производит. Но не стоит забывать, что нам доступна только ничтожная часть убранства золотого дома, не говоря о драгоценных камнях, золоте и жемчуге, которыми он был украшен. И трудно оценить красоту девушки по плохо сохранившемуся скелету. Но даже тем, кто захочет открыть в себе судмедэксперта, сделать это будет непросто. На протяжении последних десятилетий золотой дом находится в состоянии перманентной реставрации и почти всегда закрыт. Если вам повезет, имейте в виду, что помещений, входящих в состав Неронова дворца, к настоящему моменту известно более 140. На восточной стороне одна из самых известных комнат это Нимфея, Диссея и Полифема, названный так за фреску в самой верхней части сводчатого потолка. Потолки в золотом доме все очень высокие, по 10-11 метров. В этой комнате, вероятно, обеденной, по стенам струились фонтаны, наполнявшие бассейны в соседних помещениях. Другая знаменитая комната – зал с золотым сводом. Она пострадала от времени больше других. Лепнина со следами краски кое-где видна, но от картин мифологические сюжеты не осталось практически ничего. Они известны только по копиям времен Возрождения, которые сохранились в библиотеке Испанского королевского двора. 119-я комната, та, в которую залезал Камерон, известная как комната Ахиллеса на Скиросе, по-прежнему поражает многоцветными фресками и гротесками с преобладанием любимых цветов фабула – голубого, охряного, желтого. И, наконец, даже на спутниковых снимках виден восьмиугольный зал с огромным отверстием в потолке и одним из самых внушительных бетонных куполов, сохранившихся с римских времен. Мать Ахиллеса, богиня Фетида, знала, что сыну суждено погибнуть, если он отправится на Троянскую войну, и старалась его отмазать. Любопытно, что в Илиаде Ахиллес единственный герой, у которого, как представляется, есть выбор – прожить мирную, спокойную жизнь и умереть безвестности или погибнуть в отсвете лет, но прославиться на долгие тысячелетия. Судьба остальных предопределена вполне однозначно. Фетида послала сына на остров Скирос, к тамошнему царю Лекомеду. Когда Одиссей и диомед в поисках уклониста добрались до Скироса, Ахиллес переоделся в женскую одежду и смешался с толпой девушек. Как в такой ситуации вывести на чистую воду переодетого мужчину, подробно рассказано в приключениях Гекельбери Фина. Хитроумному Одиссею такая задача была по плечу, и Ахиллес отправился воевать. Свитоний сообщает – что император Тиберий имел склонность к праздным филологическим упражнениям и, в частности, задавался вопросом, а под каким женским именем Ахиллес скрывался на Скирсе? Конец правления Нерона был омрачен заговорами, восстаниями в провинциях и общей нестабильностью. Описывая последние часы жизни императора, обычно суховатый свитоний поднимается до высокого драматизма, и русским читателям повезло больше, чем иным, потому что жизнь двенадцати цезарей доступна нам в образцовом переводе Михаила Леоновича Гаспарова. Но первый порыв покончить с собой прошел, и он пожелал найти какое-нибудь укромное место, чтобы собраться с мыслями. Вольноотпущенник Фаон –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 на тощую подстилку, прикрытую старым плащом. Ему захотелось есть и снова пить. Предложенный ему грубый хлеб он отверг, но тепловатой воды немного выпил. Напиток Нерона – «Decoccta Neronis» – это кипяченая вода, охлажденная снегом. По тем временам невероятная роскошь. Кстати, по-русски невозможно точно передать знаменитую фразу Нерона, которую он повторял, набираясь смелости для самоубийства. «Qualis artefax perio» У Гаспарова «Какой великий артист погибает?» По латыни можно, не греша против грамматики, поставить в такой фразе глагол в первом лице «Какой артист погибаю?» Именно так и говорил Нерон. Хотя конец Нерона, пишет Тацит, поначалу был встречен радостным ликованием, оно быстро сменилось брожением умов не только в городе среди сенаторов, народа и дислоцированных в риме военных. Нет, забурлили все легионы и их командующие, ведь открылась тайна власти. Стать императором можно и вне Рима. Исходя из этой вновь открывшейся тайны, разные легионы на протяжении года выдвигали своих полководцев на первую роль в государстве, пока один из них, Веспасиан, не овладел ситуацией настолько, чтобы прекратить чехарду. Новая династия, основанная Веспасианом, постаралась как можно скорее загладить то оскорбление традиционным римским ценностям, которое Нерон нанес городу и миру своим золотым домом. Золото и жемчуга поступили в казну. Бесчисленные статуи разошлись по храмам и загородным виллам. Диких зверей, надо думать, отдали для цирковых игр. Восхваляя эти усилия, поэт Марциал в таких выражениях подлизывался к новым правителям. «Рим свободно вздохнул. При твоем владычестве, Цезарь, тем, чем кичился тиран, ныне владеет народ».